«Да чушь это! Им сейчас только раны зализывать!» Сэм поёжился на холодном ночном ветру и плотнее запахнул плащ. На третьей северной башне дежурили ещё двое, менее замёрзших и менее уверенных. «Львы зализывают раны», — задумчиво проговорил Джастин. «Символично, но их потери не так значительны, как тебе могло показаться». Радость лёгкой победы, окрылённая надежда и чуточка самовнушения — вот рецепт в твоей уверенности. — Шо? Шо плетёшь? Непонятно! — расстроенно всплеснул руками один из новобранцев. Глуховатый, староватый и, как водится, глуповатый селянин. — Вдарют! Или не вдарют? Вот взял бы да сказал! Сэмми-то хоть тоже говорливый! — «Да понять можно! А ты...» Сэм недовольно откашлялся. Его дутловатое хмурое лицо выражало недовольство. Он кое-как смирился, что приятели называют его Сэмми, но от посторонних терпел такое с явным трудом. Сейчас было видно, что его одолевают сомнения выговорить нахальному новобранцу за подобное обращение или уважить возраст и промолчать. «Дали им красиво», — говорю. — Да рано еще булки расслаблять! — громко и чуть ли не по слогам разложил Джастин. Он искренне надеялся, что пожилой крестьянин все расслышал и понял. — Во! Так и надоть! — по морщинистому, вытянутому лицу пробежала череда гримас, вероятно, обозначающих понимание, удовлетворение и согласие. — А полужопки-то в кулак и надолго! — Эт да, верняк! «Их-то вон! Куча какая! Костричи разожгли! Страх один! Скажи, Сэмми!» Жилистой, немного отрисущейся рукой, он указал в сторону лагеря лаонелитов. В ночи, выглядящему как река, из красных и оранжевых огоньков, текущая к подножью гор. «А вот и не скажу!» Сэм был раздражен. И фамильярностью полузнакомого типа и тем, что его непрочный позитивный настрой не выдерживает даже поверхностных возражений. Я уверен, что вломили им, будь здоров, и тех, кого ядрами не убила, свои же подавили. Улепетывали так, что пыль стояла. А то, что живых еще хватает, не значит ничего. Небось, думают, раз по жопе получили, к стене не притронувшись а уж забраться точно не светит. Тем более в потьмах. «Жопы да — Жопы-то да! — подхватил Сморщенный, уверенно продолжая свою мысль. — Жопы теперь и час сжать следует! Джастин промолчал. Он мог возразить, что первая неудача, если и поколебала решимость, то уж точно не разрушила планов врага. Мог сказать, что ночь — возможно лучшее время, чтобы подобраться к стенам максимально близко, не будучи замеченным. Мог вспомнить и о сосновом лесочке, росшем по берегу реки Отель, и перечислить с дюжину способов использования хорошей древесины при осаде. Но он не собирался этого делать. «Да, ты прав», — легко кивнув, согласился Джастин. «Моральное состояние бойцов — хороший настрой. Все это очень важно» а мы и правду им показали. день не зря кичился. — А, дворянчик! Это да! — Сэм задумчиво почесал второй подбородок. — Его машины сработали на славу. Я-то не знаток, но, по-моему, и вы серьезно удивились. — Удивились? Не то слово. Я-то как раз знаток. Ну, по крайней мере, из нас троих. Сэм слегка усмехнулся, одновременно соглашаясь и потешаясь над сморщенным, разглядывающим в свете факела палец, коим только что активно ковырял в ухе. «И могу сказать, что эффективность орудий не идёт ни в какое сравнение с тем, что мне довелось видеть раньше. А ведь кое-что видел». «Ну так оно и понятно», — пожал плечами Сэм. «Место удобное, ровное, неприятель, как на ладони, да ещё плотным строем. Сшибай себе в удовольствие» но ну, дело дело-то не только в этом, да и не в количестве катапульт. Лейтенант Дэй реально знает, что делает. Я кое-что читал об осадных машинах и с его ребятами говорил. Наблюдал, то да сё. Там премудрости хватает, поверь». Толстяк с готовностью закивал, мол, и не сомневался. «Всё платонное сектора разбито. Машины по ориентирам пристрелены. Только подавай». «Ну, а насчёт... подавай!» — зевая, проговорил Сэм, рассеянно вглядываясь в темноту. «Все ж выкинули. Снарядов-то на пару дней хватит. Хватит на месяцы. По крайней мере каменных ядер. Зажигательные крынки и бочонки со смолой в дефиците, но их так много и не надо. Скорее для острастки. Чтобы куда надо толпу сгонять, как сегодня и было. На крайний случай погонят самых благородных в каменоломню. Яйца из мрамора высекать». Джастин улыбнулся уголками губ. «Ну, чтобы перечить лейтенанту Блейку, и правда нужны каменные яйца», — пытаясь сохранить серьёзную мину, выдал Сэм. Они прыснули, стараясь производить как можно меньше шума. Всё-таки на посту. Ветер немного утих, вроде даже потеплело. Вокруг было очень тихо. Джастин устал и потер глаза, пытаясь прогнать навалившуюся сонливость и ощущение нереальности происходящего. Сотни еле заметных звуков сливались в общее монотонное шуршание и выпадали из восприятия. Несколько вялых попыток, предпринятых им, чтобы завязать новый разговор, провалились. Похоже, все чувствовали то же самое усталость, как физическую, так и моральную. Приятное обволакивающее чувство тепла, рождённое редкой здесь безветренной погоды, и необходимость осмыслить все события прошедшего дня, хотя последнее, пожалуй, было нужно не всем. Сморщенный пожилой новобранец был полностью сосредоточен. При неверном колышущемся свете факела он внимательно рассматривал свою не слишком чистую пятерню. Коротким изогнутым ножом он соскабливал с шершавой ладони мозоли, невозмутимо поедая их. Сэм стоял в паре шагов, задумавшись и вроде как наблюдая за действиями товарища. Джастин отошёл в тень, слегка облокотился опроченное деревянное ограждение. Свежеоструганная древесина светлела даже в темноте безлунной ночи, окрашиваясь в красноватый огнём далёкого факела. Где-то за стеной, возможно, в нескольких десятках шагов, отчётливо слышалось рычание и повизгивание. Падальщики поедали трупы павших. В округе водились маленькие горные волки и ушастые лисицы. На соседней сторожевой вышке негромко переговаривались бойцы. Где-то на стене, шагах в тридцати, слегка позвякивал амуницией проходящий патруль. Джастин поставил стремя своего тяжелого арбалета к левой ноге, ощущая пальцами привычную гладкость деревянного приклада у бедра. Другой рукой легко провел по короткому, жесткому оперению болтов на два дюйма, выглядывающих из плоского колчана на правом бедре. Привычно пересчитал, не глядя. Дюжина, как и должно быть. Привычные действия успокаивали. Все окружающие звуки были ясны и понятны. И так удивительно тепло. Мысли в его голове текли ровно и плавно, словно спокойный ручей под ласковым летним солнцем. Как будто и не ночь вовсе. И вокруг вовсе не голые скалы, а тихий, прокаленный солнцем осенник. Ровные серебристые стволы, молодые деревца, растущие так быстро. Должно быть это из-за почвы, хорошей, жирной земли, щедро удобренной золой давних пожарищ, и телами, давно сокрытыми в высокой траве. Вон там белеет проломленная грудная клетка, выбеленная солнцем и дождями, с нераспознаваемыми ошмётками одежды, лоскутями повисшей на изогнутых ребрах. Кто это был? как и за что умер. И что это рыжеет рядом? Что-то знакомое». короткие упругий ляска и резкое шипение выдернули Джастина из полудрёма. Он ещё не успел толком проморгаться, но инстинктивно отпрянул за ближайший тёсанный столб, служивший опорой для недавно сделанного навеса. Правая нога привычно вошла в тускло блеснувшее стремя арбалета, отработанным сильным, но плавным движением натянул тетиву, Болт точно лёг в деревянное ложе. Он знал, что стреляли со второй северной башни. Полутораметровый дротик, пущенный из небольшой баллисты, ещё не достиг своей цели, а Джастин уже вглядывался в темноту, прижав приклад к плечу и чутко поглаживает полированный спуск. Спустя мгновение страшное рычание, переходящее в виск, разорвало тишину ночи. «Молчать! Вернулись на места!» В голосе лейтенанта Блейка слышалось спокойствие и даже удовлетворение. «Что вылупился? Живо по местам, я сказал. И чтобы ни звука». Глубокий звериный рык вкрался в интонации офицера. И это подействовало, как всегда. Если кто и не проникся уверенностью командира, все равно не смел вздохнуть громче обычного. Гулт Блейк подошел бодрой пружинистой походкой, слегка перегнулся через парапет стены, вглядываясь в кромешную тьму. «Да, насквозь. Видали, а?» Он плотоядно усмехнулся, почесывая рыжие бакенбарды. Несколько солдат недоуменно переглянулись, безуспешно попытавшись разглядеть хоть что-то дальше двадцати шагов от стены. «Не видите?» «Понятно» и как вы вообще в ночной горшок попадаете!» «Лебёдку! Живо!» Два бойца поспешно развернули большую деревянную катушку на подвижном креплении так, чтобы она выступала за край стены. На конце толстой верёвки, свисающей вниз, была ремённая петля. Другой конец верёвки, дважды обвивавший катушку, был прикреплён к плотно сбитому деревянному коробу, наполненному камнями. Вес груза примерно соответствовал весу солдата в доспехах. Лейтенант пробежал глазами по лицам ближайших бойцов. «Э, — Слишком старый! Слишком жирный! Во! — он встретился взглядом с Джастином, уже осознавшим, что всё спокойно, но ещё не успевшим разрядить свой арбалет. — Пойдёшь за трофеями? Или не удержишь свою бандуру в одной руке? — офицер подмигнул продел руку в петлю и ловко перемахнул через высокий парапет. Катушка плавно и быстро закрутилась, тяжёлый деревянный короб-противовес пошёл вверх, пару раз зацепив внутреннюю поверхность стены. Джастин хмыкнул, перехватил тяжёлый арбалет в правую руку и скользнул за стену вниз по верёвке. Он специально не стал дожидаться возможности воспользоваться петлёй и противовесом а каменное выражение лица должно было только прибавить уважение товарищей, наблюдавших с раскрытыми ртами. Ловко обхватив веревку ногами и надежно удерживаясь одной рукой, он плавно съехал вниз, успев услышать негромкие возмущения Сэма. — Кто жирный? Я жирный! Да я просто не псих, вот и все! — Позер! — одобрительно прокомментировал лихой спуск Гулдблейк, хлопнув по плечу. «Держись чуть сзади нам шагов пятьдесят туда если повезет столько же обратно джастин коротко кивнул отпустил лейтенанта немного вперед и двинулся следом сам он плохо видел куда ступает а уж цель движения не видел совершенно как в такой тьме стрелять было совершенно непонятно но джастин старательно себя убеждал что раз уж блейк смог кого то подстрелить аж с вершины башни значит, при необходимости сможет и он. Офицер шел впереди, чуть пригнувшись, мягкими и практически бесшумными шагами. Приходилось постоянно переводить взгляд с него себе под ноги и обратно, так как шансы потерять лейтенанта из виду и споткнуться о лежащие тут и там тела были примерно равны. Краем глаза Джастин пару раз улавливал движение где-нибудь в стороне, быстро и неуловимо мелькающие тени». Но размеры этих теней позволяли предположить, что это какие-то некрупные падальщики. Вдруг темный силуэт Блэйка, маячивший впереди, замер. С трудом удалось разглядеть руку, поднятую в предостерегающем жесте. Глаза уже успели отвыкнуть от света факелов и можно было разглядеть куда больше деталей. Например, светлая древка дротика, две трети которого под острым углом торчали из земли. И вдруг земля под древком заходила, задвигалась. Гибкое, извивающееся темное тело мелко подрагивало и выгибалось. Быстро перемигнули и сузились две маленькие щелочки глаз, еле заметно светящиеся зеленоватым огнем. Послышалось хриплое шипение, вероятно призванное предупредить нападение, напугать. Но в нем удивительно хорошо слышались боли и затрудненное дыхание. Лейтенант, не оборачиваясь, махнул рукой. Джастин винулся вперёд, высоко поднимая ноги, здесь трупов было гораздо больше. Идти, не спуская глаз с жуткой шевеляющейся твари, было непросто. Но нацеленный арбалет держался на удивление ровно и не дрогнул ни разу. «Приглядись!» — прошептал Гулдблейк, и этот шёпот звучал страшнее угрожающего шипения покалеченной твари. «Узнаёшь образину». Джастин вглядывался так пристально, что напряжение заныло в висках, но офицер явно видел в темноте куда лучше его, и все же удалось рассмотреть вытянутую не то крысиную, не то волчью морду, беспомощный и оттого еще более яростный оскал крепких зубов, едва заметно белеющих в темноте, и тело, длинное, извивающееся в явной агонии, пробитое насквозь метко пущенным дротиком. Лапы существа, явно мощные и относительно короткие, бессильно загребали землю, оставляли глубокие чернеющие борозды. — гара Это гар! — Никогда не видел вживую. — Ну так смотри, потому что и это в живых ненадолго. Лейтенант протянул руку, выразительно глядя на арбалет. Джастин поймал себя на том, что не очень-то хочет расставаться с оружием но подчинился. Блейк поднёс приклад к плечу, прицелился. Гара, крепко пришпиленная к земле, будто поняла или скорее почуяла. Замерла на месте. У Джастина возникло ощущение, что тварь старательно ловит его взгляд. И он отвернулся. Было что-то тяжёлое, гнетущее в маленьких зелёных огоньках глаз и в по-настоящему тяжелом вздохе, раздавшемся за мгновение до знакомого сухого щелчка арбалета. «Хорошая штука! Прямо насквозь!» — удовлетворенно прокомментировал выстрел Блейк. «И без козьей ножки пользуешь!» — в его голосе прозвучала одновременно удивленная и уважительная нотка. «Привык! Не столько силы, сколько осноровки!» скромно ответил Джастин. Его тяжелые арбалеты и правда могли натянуть немногие, но сейчас что-то смазывало удовлетворение. Длинное черное тело дернулось. Джастин достал еще один болт, протянул Блейку. Тот цокнул языком, осклабился. Явно понял вызов, но и не подумал его принять. Отдал арбалет, вытянул длинный узкий нож, добил одним резким выверенным ударом, Плюнув на ладони, уперевшись ногой, выдернул глубоко засевший дротик. Жестом отказался от помощи Джастина. «Иди вперёд! Тварь мерзкая, но не тяжёлая!» Обратно шли быстрее. Подходя к стене, Джастин отметил, как хорошо виден каждый из товарищей в красноватом свете факелов. Издалека можно было хорошо рассмотреть и узнать практически каждого. Лиц было не видно, но по фигуре, по характерной манере держаться и двигаться... Лейтенант Дэй? Хм, интересно. — Давай! Ты первый! — Гулдблейк кивком головы указал на спускающуюся все ниже веревку с петлей. На стене два бойца активно крутили деревянный ворот. Джастин немного замешкался. При лучшем освещении Гара не казалась отвратительной или страшной, скорее красивой. Раскрытая пасть обнажала ровные ряды крепких белых зубов. Под чёрной, лоснящейся шкурой были видны тугие переплетения мышц. Даже сейчас, на мёртвом, а значит, расслабленном теле. Он, наконец, оторвал взгляд от зверя и, продев руку в петлю, коротко кивнул. Крутить ворот, когда вес охватало с обеих сторон, было гораздо легче, и Джастин буквально забежал вверх по стене. Руками, протягиваемый ему, не воспользовался. Ловко спрыгнул с парапета, вскинул арбалет на плечо. И понял, что красовался напрасно. Все, абсолютно все, кто был на стене, смотрели на затягиваемого наверх Блейка, а точнее, на удивительную тварь, которую он удерживал за шкирку одной рукой. «Картер! Что, не спится?» — в хвостливом тоне Блейка слышалось полное удовлетворение. Две дюжины человек, собравшихся вокруг с открытыми ртами, смотрели на зверя, безжизненно растянувшегося у его ног. «Поспишь тут», — в голосе Дэя прозвучало плохо скрываемое раздражение. «Я слышал выстрел. Хорошо вовремя понял, что это твоих рук дело, и успел отвесить тумака не в меру старательному олуху, уже обсасывающему сигнальный рог. «Ещё бы чуть-чуть, и батрайт. «Не преувеличивай, Картер». «Капитан, наоборот, расстроится, что не первым увидел мой трофей. Уверен, что он обзавидуется, как и ты. Я не стану спорить с тобой при бойцах». Молодой лейтенант оглянулся по сторонам с крайне недовольной миной. Но подобное безрассудство, разлагая дисциплину, и более того, насчет солдат Картердей переживал напрасно. Все их внимание целиком и полностью было приковано к зловещей вытянутой твари. "Ты что, как глянь? Зубище-то какие, зубище! И когти в два дюма!" та. Да как по мне, Сэм вроде бы и не разделял общего восхищения. "Какая-то неуклюжая тварь. Смотри, лапы-то как коротки. Она небось в холки-то с трудом до колена достанет". — Зато ежели вас рядом положить, то она подлиньше выйдет. — Да и зубов-то поболе Чем у нас у всех сразу? Поднявшийся гомон стал достаточно громким, чтобы, наконец, привлечь нежелательное внимание. — А ну, заткнулись все! — рык лейтенанта Блейка оборвал некоторых на полуслове Какого черта покинул пост, ты? — лысый долговязый солдат вытянулся струной. «А вы, засранцы, откуда здесь?» — группа новобранцев застыла в ожидании. Они бы и рады были уйти, но боялись шелохнуться. «Когда я сниму шкуру с этой гадины», — офицер указал Нагару, — «то вернусь сюда, со шкуродёром. На случай, ежели встречу того, кому тут быть не положено». Две дюжины мужиков в кольчугах, керасах или бригантинах, при арбалетах, пиках и алебардах растаяли в ночи удивление беззвучно, не звякнув лишний раз амуниции и не замешкавшись ни на секунду. И хоть помост, ведущий на третью северную башню, то есть фактически пост Джастина был совсем рядом, он тоже поспешил убраться поскорее. Подальше от офицеров, явно что-то не поделивших. Но как бы он не все же успел услышать некоторые обрывки фраз. «Можете так разговаривать с солдатней, господин лейтенант!» Хриплых, клокочущих ноток в голосе Блейка заметно прибавилось. «А мне указывать, пока не доросли!» «Вижу, вы не только преступно безрассудны. Это я бы мог простить. В конце концов, пусть разбирается капитан. Но вы, к тому же, наглец, а наглости...» я не прощаю». «Не стоит мне угрожать, малец! Ай, не стоит!» Видя, что Гулдблэйк уходит, волоча по камням длинную черную тушу, Джастин облегченно вздохнул. Со стороны он видел, как Картер Дэй смотрит ему вслед, потом переводит глаза на кровавую полосу, тянущуюся за подстреленным зверем, сжимая левой рукой ФС, узкой изящной рапирой с фигурной гардой. Джастин был удивлен и почти уверен, что это вовсе не начало истории. Все знали, что Блэйк — опасный человек, размышлял он, знали даже те, кто видел его впервые. Что могло заставить Дэя идти на этот конфликт? Была ли истинная причина действительно серьезной, или это лишь пустая гордыня, говорит в молодой, забитой возвышенной чушью голове? Да, это вовсе не начало истории. «И вовсе не ее конец!» Джастин резко обернулся. «Да чтоб тебя!» — приглушенно выпалил он. «Никогда бы не подумал, что ты ходишь так тихо!» И через секунду добавил сомнением. «Подожди, я что, сказал это вслух?» Бенджамин неопределенно пожал плечами. Отблески ближайшего факела отражались в его широко распахнутом левом глазу. «Это неправильно!» — отрешенно проговорил гигант, не сводя взгляда с отчетливого кровавого следа тянущегося к лестнице, куда Блэк уволок свой трофей. «Хоть не нам судить!» «Кто не ведает?» Он развернулся и тихо скрылся в темноте. Джастин стоял и молчал. Может, виной тому была подходящая атмосфера, может, накопившаяся усталость, но слова великана показались ему не нелишенными смысла. Более того, кое-что он принял на свой счет. И задумался. «Надолго».